Часть 11. 13 февраля. Глава 1. Дом в улице Святого Франциска. Входя через улицу Даре в улицу Святого Жерве в квартале Море, прохожий видел прямо перед собой, в то время о котором говорится в этом повествовании, высочайшую каменную стену, почерневшую и выветрившуюся от времени. Эта стена тянулась почти вдоль всей пустынной улицы, служа контрафорсом высокой террасе, затененной столетними деревьями, которые выросли таким образом на 40 футов выше мостовой. Сквозь густую листву этих деревьев можно было рассмотреть каменный фронтон, остроконечную крышу и высокие кирпичные трубы старинного дома, подъезд которого выходил на улицу Святого Франциска номер 3 недалеко от угла улицы Святого Жарве. Вид этого жилища производил чрезвычайно унылое впечатление. Со стороны улицы Святого Франциска тянулась все та же высокая мрачная стена с двумя или тремя отверстиями вроде бойниц, прочно заделанных решетками. Громадные дубовые ворота, окованные железом и усеянные громадными гвоздями, шляпки, которых были покрыты таким слоем грязи, пыли и ржавчины, что невозможно было угадать их первоначальный цвет, закруглялись кверху и вплотную примыкали к своду, который, благодаря толщине стен, был похож на глубокую арку. В одной половине этих ворот находилась небольшая калитка, служившая для входа и выхода еврею Самюэлю сторожу этого мрачного жилища. Переступив порог, сейчас же попадали под свод здания, выходившего на улицу. В этом здании находилось помещение Самюэля. Его окна были обращены на обширный внутренний двор, разделенный решеткой, за которой виднелся сад. Среди сада возвышался двухэтажный дом из тесаного камня. Этот дом был причудливо высок, Чтобы достигнуть входной двери, замурованной полтора-ста лет назад, надо было подняться на крыльцо в двадцать ступеней. Вместо оконных ставней тут имелись толстые свинцовые листы, наглухо запаянные и закрепленные железными полосами, концы которых были заделаны в стены. Кроме того, чтобы помешать проникновению воздуха и света в это жилище и спасти последнее от внутреннего и внешнего разрушения, Крыша также была покрыта толстыми свинцовыми листами, как и отверстия кирпичных труб, которые были предварительно заложены кирпичом и заделаны. Также поступили и с маленьким четырехугольным бельведером на самой верхушке дома. Он был покрыт свинцовым колпаком, припаянным к крыше. Но по какой-то странной фантазии, со всех четырех сторон бельведера, расположенных соответственно четырем странам света, В свинце было проделано по семи маленьких отверстий в форме креста. Они были ясно видны снаружи. Кроме этих отверстий, везде свинцовые листы были сплошные. Благодаря этим предосторожностям и прочности постройки можно было ограничиваться только внешним ремонтом, а внутренность дома, защищенная от проникновения воздуха, должна была остаться неприкосновенной в том же виде, как за 150 лет до настоящего времени. Но если бы стены этого дома превратились в развалины, если бы его ставни сломались и были источены червями, если бы его крыша наполовину провалилась, а окна густо заросли паразитическими растениями, он и тогда не производил бы столь унылого впечатления, чем то, какое получалось теперь от этого каменного здания, заделанного в железо свинец и похожего на склеп. Сад, который Самюэль посещал только раз в неделю, обходя дом, был окончательно запущен и представлял собою, особенно летом, невероятное смешение растений и кустарников. Деревья, предоставленные самим себе, разрослись во все стороны и переплелись ветвями, а побеги дикого винограда, которые вначале стлались по земле у подножия деревьев, поднялись затем на стволы, обвили их и опутали самые высокие ветви непроходимой сетью своих лоз. Пробраться сквозь этот почти девственный лес можно было только по тропинке, проложенной сторожем для прохода от решетки к дому, подступы к которому были слегка наклонены для стока воды и тщательно покрыты каменными плитами на расстоянии примерно десяти футов. Другая узенькая дорожка шла вокруг наружных стен, и каждую ночь по ней бегали две или три огромных пиренейских собаки. Порода этих верных собак – Не прекращалась в доме в течение полутора ста лет. Таково было жилище, предназначенное служить местом свидания потомков семьи Ренипона. Ночь с 12 на 13 февраля приближалась к концу. За бурей наступило затишье, дождь перестал. На чистом небе мерцали звезды. Заходящая луна нежным и меланхолическим светом обливала покинутое молчаливое жилище порога которого столько лет не переступала человеческая нога. Яркий свет в одном из окон сторожки свидетельствовал, что еврей Самюэль еще не спал. Представим себе довольно большую комнату, сверху донизу отделанную ореховым деревом, почерневшим от времени. В очаге среди остывшего пепла тлели две полупотухшие головешки. На каменной серой доске камина в старом железном подсвечнике стояла тонкая сальная свеча, накрытая гасильником, а рядом с ней лежала пара двухствольных пистолетов и остро отточенный охотничий нож, рукоятка которого была из чеканной 17-го столетия. К одной из колонок камина был прислонен тяжелый карабин. Четыре стула без спинок, старый дубовый шкаф и стол с витыми ножками составляли всю меблировку этой комнаты. На стене в симметричном порядке висели разные величины ключи, форма которых говорила об их древности. К колечкам ключей были прикреплены различные ярлычки. Задняя стенка открытого теперь шкафа уходила в бок при нажиме секретной пружины и открывала стену со вделанной глубокой и широкой кассой. Последняя также была отперта и позволяла видеть замечательный механизм замка флорентийской работы XVI века. Такой замок лучше всякого новейшего приспособления защищал от взлома. Внутри кассы на золотых нитках укреплено было полотно из горного льна, которое, как полагали в старину, было способно предохранить от огня содержимое кассы. Большая шкатулка из кедрового дерева, наполненная тщательно сложенными и подписанными бумагами, была вынута из кассы и стояла на одной из скамеек. При свете медной лампы, Старый сторож Самюэль что-то записывал в небольшом реестре, а его жена Вивзофея диктовала ему из маленькой книжки. Самюэлю было 82 года, но целый лес седых кудрей еще покрывал его голову. Он был маленького роста, худой, нервный, а неугомонная живость его движений доказывала, что энергия и активность сторожа не ослабли с годами. Однако, встречаясь, правда редко, С людьми в своем квартале Самюэль старался казаться совсем впавшим в детство стариком, как это и сообщал Роден Аббату де Гриньи. Старый халат из коричневого баркана с широкими рукавами совсем скрывал фигуру Самюэля и падал до самых ног. Черты Самюэля ясно свидетельствовали о его чисто восточном происхождении. Желтоватый матовый цвет кожи, горбатый нос — Подбородок, опушенный небольшой седой бородой, выдающиеся скулы, резко оттенявшие провалы морщинистых щек, умное и тонкое выражение лица. Лоб Семюэля был высок, широк и выражал прямоту, правдивость и твердость, а его глаза, блестящие и черные, как у арабов, отличались ласковым и в то же время проницательным взглядом. Его жена, на пятнадцать лет моложе мужа, была высокоростом и одета во все черное. Гладкий чепец из накрахмаленного батиста, напоминавший покроем строгий головной убор голландских матрон, обрамлял бледное и суровое лицо. Несомненно, в молодости лицо это отличалось редкой и гордой библейской красотой. Несколько глубоких морщин на лбу, следствие почти всегда нахмуренных седых бровей, говорили, что эта женщина часто испытывала глубокую печаль и в настоящую минуту лицо Вивзофеи также указывало на невыразимое страдание. Глаза ее остановились, голова опустилась на грудь, а рука, в которой она держала маленькую записную книжку, упала на колени. Другой рукой она судорожно сжимала висевший на шее, сплетенный из черных, как смоль волос, толстый шнурок с большим четырехугольным золотым фермуаром. С одной стороны последнего была вставлена хрустальная пластинка, за который виднелся, как в особого рода раке, кусочек полотна, сложенного в четверо и запачканного чем-то красным, как будто давно запекшейся кровью. После минутного молчания, написав несколько строк в своем реестре, Самюэль громко прочитал написанное. «Пять тысяч австрийских билетов по тысяче флоринов. Число — 19 октября 1826 года». Затем он поднял голову и, обратясь к жене, спросил, — Так, Вивзофея, вы проверили по книжке? Вивзофея не отвечала. Самуэль взглянул на нее и, видя ее подавленное состояние, спросил с нежной тревогой, — Что с вами, боже мой, что с вами? — 19 октября 1826 года медленно произнесла она, все с тем же остановившимся взором и продолжая сжимать волосиной шнур. «Роковое число, Самюэль! Роковое для нас! Этим числом было помечено последнее письмо, полученное нами от...» Продолжать она больше не могла, она застонала и закрыла лицо руками. «Да, я вас понимаю!» — продолжал старик взволнованным голосом. — Отец может забыться среди важных забот, но, увы, сердце матери вечно помнит. И, бросив перо, Самюэль склонил голову на руки, опираясь локтями о стол. Вивзофия, как бы упиваясь горестными воспоминаниями, продолжала. — Да, в этот день сын наш, наш Авель, написал нам последнее письмо из Германии, уведомляя помещение помещении капитала по вашему указанию. Он прибавил, что едет в Польшу для другой денежной операции. — И в Польше его ждала смерть мученика, — продолжал дальше Сэмюэль. — Без всякого повода, без доказательств, так как тут не было и тени правды, его обвинили в организации контрабанды. Русское правительство поступило с ним так же, как оно поступает с нашими братьями в этой стране жестокой тирании. Присудило его к ужасной пытке кнутом, не принимая ничего во внимание, К чему выслушивать жида? Что такое жид? Существо, стоящее еще ниже крепостного раба. Не упрекает ли евреев в этой стране во всех пороках, неизбежно вытекающих из унизительного рабства, в котором их там держат? Жид, умирающий под палкой, стоит ли об этом беспокоиться? И наш бедный Авель, такой кроткий, честный, «Умер под кнутом от боли и стыда», — сказала Вевзофея вся дрожа. «Один из наших польских братьев с трудом получил позволение его похоронить. Он отрезал его чудные черные волосы. И эти волосы, да кусочек полотна, пропитанный кровью нашего сына, вот все, что осталось нам от него». И бедная женщина принялась судорожно целовать волосиную цепочку с ее реликвией. Увы, сказал Самюэль, отирая слезы, заструившиеся при этом мучительном воспоминании. Отец наш, Господь Бог, отнял у нас сына только тогда, когда приблизился час окончания того долга, который верно выполнялся нашим родом в течение полутора ста лет. К чему теперь продолжать существование нашей семьи на земле? с горечью прибавил он. «Разве наш долг не исполнен? Разве в этой кассе не заключается королевское богатство? Разве завтра потомки благодетеля моего предка не вступят в дом, замурованный сто пятьдесят лет тому назад?» При этом он с грустью повернул голову к окну, из которого виден был дом. В этот момент начала заниматься заря. Луна закатилась, Бельведер крыши и трубы вырисовывались черными пятнами на звездном небе. Вдруг Самюэль побледнел, вскочил и, указывая жене на дом, воскликнул дрожащим голосом: "Ивзафея, опять семь блестящих точек! Как было тридцать лет тому назад! Смотри, смотри!" Действительно, все семь круглых отверстий, расположенных в виде креста в свинцовой покрышке бельведера. Загорелись ярким светом, как будто кто-то осветил их изнутри замурованного дома.